Первый день заключения Вернемся к меледи которую мы, бросив взгляд на берега Франции, на миг потеряли из виду. Мы застанем ее в том же отчаянном положении, в каком ее покинули, погруженной в бездну мрачных размышлений, в кромешный ад, у врат которого она оставила почти всякую надежду. Впервые она сомневается, впервые страшится. Дважды счастье изменило ей, дважды ее разгадали и предали. И в обоих случаях виновником ее неудачи был злой дух, должно быть, неспосланный Всевышним, чтобы одолеть ее. Д'Артаньян победил ее, ее, эту непобедимую злую силу. Он насмеялся над ее любовью, унизил ее гордость, обманул ее чистолюбивые замыслы, и вот теперь губит ее счастье, посягает на свободу и даже угрожает жизни. Более того, он приподнял уголок ее маски, той эгиды, которой она обычно прикрывалась и которая делала ее такой сильной. Д'Артаньян отвратил от Бекингема, а его она ненавидит, как ненавидит все, что прежде любила, бурю, который грозил ему решелье угрожая королеве. Д'Артаньян выдал себя за Деварда, которому она на миг воспылала страстью тигрицы, неукротимой, как вообще страсть женщины такого склада. Д'Артаньяну известна ее страшная тайна, и она поклялась, что тот, кто узнает эту тайну, поплатится жизнью. И, наконец, в ту минуту, когда ей удалось получить охранный лист, с помощью которого она собиралась отомстить своему врагу, этот охранный лист вырывают у нее из рук, и все тот же Д'Артаньян держит ее в заточении и ушлет в какой-нибудь гнусный Ботани-бэй, в какой-нибудь мерзкий тайберн Индийского океана. Сомнения нет, все это случилось с ней по милости Д'Артаньяна. Кто другой мог покрыть ее таким позором? Только он мог сообщить лорду Винтеру все эти страшные тайны, которые он роковым образом открыл одну за другой. Он знает ее деверя и, должно быть, написал ему. Какая ненависть клокочет в ней. Она сидит неподвижно, устремив горящий взор в глубину пустынной комнаты. Глухие стоны порой вырываются вместе с дыханием из ее груди, и согласно вторит шуму волн, которые вздымаются, ракочут, и с ревом, как вечное и бессильное отчаяние, разбиваются о скалы, на которых воздвигнут этот мрачный и горделивый замок. Какие превосходные планы мести, теряющиеся вдали будущего, замышляет против госпожи Бонасье, против Бекингема? и в особенности против Д'Артаньяна, ее ум, озаряемый вспышками бурного гнева. Да, но чтобы мстить, надо быть свободной, а чтобы стать свободной, когда находишься в заточении, надо проломить стену, распилить решетки, разобрать пол. Подобное предприятие может довести до конца терпеливый и сильный мужчина, но женщина, да еще в состоянии лихорадочного возбуждения, обречена на неудачу к тому же для всего этого нужно иметь время месяцы годы а у нее у нее впереди десять или двенадцать дней как сказал ей лорд винтер ее грозный брат и тюремщик и все таки будь она мужчиной она предприняла бы эту попытку и возможно добилась бы успеха зачем небо совершила такую ошибку вложив мужественную душу в хрупкое, изнеженное тело. Итак, первые минуты заточения были ужасны. Миледия не могла побороть судорожных движений ярости. Женская слабость отдала дань природе. Но мало-помалу она обуздала порывы безумного гнева. Нервная дрожь, сотрясавшая ее тело, прекратилась. Она свернулась клубком и стала собираться с силами, как усталая змея, которая отдыхает. «Ну, полно, полно же! Я с ума сошла, что впала в такое иступление», — сказала она, смотрясь в зеркало, отразившее ее огненный взгляд, который, казалось, вопрошал ее самое. «Не надо неистовствовать. Неистовство — признак слабости. К тому же это средство никогда не удавалось мне. Может быть, если бы я пустила в ход силу, имея дело с женщинами, мне посчастливилось бы, и я могла бы их победить». Но я веду борьбу с мужчинами, и для них я всего лишь слабая женщина. Будем бороться женским оружием. Моя сила в моей слабости». И, словно желая своими глазами убедиться в том, какие изменения она могла придать своему выразительному и подвижному лицу, Меледи заставила его попеременно принимать все выражения, начиная от гнева, искажавшего ее черты, и кончая самой кроткой, самой нежной и обольстительной улыбкой. Затем ее искусные руки стали менять прическу, чтобы еще больше увеличить прелесть лица, Наконец, вполне удовлетворенная собой, она прошептала, ничего еще не потеряно, я все так же красива. Было около восьми часов вечера. Миледи заметила в комнате кровать. Она подумала, что недолгий отдых освежит не только голову и мысли, но и цвет лица. Однако прежде, чем она легла спать, ей пришла еще более удачная мысль. Она слышала, как говорили об ужине, а она уже более часа находилась в этой комнате, и, наверное, ей вскоре должны были принести еду. Пленница не хотела терять время и решила, что она в этот же вечер сделает попытку нащупать почву, занявшись изучением характера тех людей, которым было поручено стеречь ее. Под дверью показался свет. Он возвещал о приходе ее тюремщиков. Меледи, которая была встала, поспешно опять уселась в кресло. Голова ее была откинута назад, красивые волосы распущенные по плечам, грудь немного обнажилась под смятыми кружевами, одна рука покоилась на сердце, а другая свешивалась с кресла. Загремели засовы, дверь заскрипела на петлях, и в комнате раздались шаги. «Поставьте там этот стол», — сказал кто-то. И Миледи узнала голос Фельтона. Приказание было исполнено. «Принесите свечи и смените часового», — продолжал Фельтон. Это двукратное приказание, которое молодой лейтенант отдал одним и тем же лицам, убедило Миледи в том, что ей прислуживают те же люди, которые стерегут ее, то есть солдаты. Приказания Фельдтона выполнялись к тому же с молчаливой быстротой, свидетельствовавшей о безукоризненном повиновении, в котором он держал своих подчиненных. Наконец Фельдтон, еще ни разу не взглянувший на Миледи, обернулся к ней. «А, она спит», — сказал он. «Хорошо. Она поужинает, когда проснется». И он сделал несколько шагов к двери. «Да нет, господин лейтенант». — остановил Фельтона, подошедший к Миледи солдат, не столь непоколебимый, как его начальник. — Эта женщина не спит. — Как так не спит? — спросил Фельтон. — А что же она делает? — Она в обмороке. Лицо у нее очень бледное. И сколько ни прислушиваюсь, я не слышу дыхания. — Вы правы, — согласился Фельтон, посмотрев на Миледи с того места, где он стоял, и ни на шаг не подойдя к ней. «Доложите лорду Винтеру, что его пленница в обмороке. Это случай непредвиденный, я не знаю, как поступить». Солдат вышел, чтобы исполнить приказание своего офицера. Фельтон сел в кресло, случайно оказавшееся возле двери, и стал ждать, не произнося ни слова, не делая ни одного движения. Миледи владела великим искусством, хорошо изученным женщинами, смотреть сквозь свои длинные ресницы, как бы не открывая глаз. Она увидела Фельдона, сидевшего к ней спиной. Не отрывая взгляда, она смотрела на него минут десять, и за все это время ее невозмутимый страж ни разу не обернулся. Она вспомнила, что сейчас придет лорд Винтер, и сообразила, что его присутствие придаст ее тюремщику новые силы. Ее первый опыт не удался. Она примирилась с этим, как женщина, у которой еще немало средств в запасе, подняла голову, открыла глаза и слегка вздохнула. Услышав этот вздох, Фельтон, наконец, оглянулся. «А, вот вы и проснулись, сударыня», — сказал он. «Ну, значит, мне здесь делать больше нечего. Если вам что-нибудь понадобится, позвонить «Ах, боже мой, боже мой, как мне было плохо!» — прошептала Миледи тем благозвучным голосом, который, подобно голосам волшебниц древности, очаровывал всех, кого она хотела погубить. И, выпрямившись в кресле, она приняла позу еще более привлекательную и непринужденную, чем та, в какой она перед тем находилась. Фельдон встал. «Вам будут подавать еду три раза в день, сударыня», — сказал он. «Утром в десять часов, затем в час дня и вечером в восемь. Если этот распорядок вам не подходит, вы можете назначить свои часы вместо тех, какие я вам предлагаю, и мы будем сообразовываться с вашими желаниями». «Но неужели я всегда буду одна в этой большой мрачной комнате?» — спросила Миледи. Вызвана женщина, которая живет по соседству. Завтра она явится в замок и будет приходить к вам каждый раз, когда вам будет желательно ее присутствие. — Благодарю вас, — смиренно ответила пленница. Фельтон слегка поклонился и пошел к двери. В ту минуту, когда он готовился переступить порог, в коридоре появился лорд Винтер в сопровождении солдата, посланного доложить ему, что миледи в обмороке. Он держал в руке флакон с нюхательной солью. «Ну, что такое?» «Что здесь происходит?» — спросил он, насмешливым голосом, увидев, что его пленница уже встала, а Фельтон готовится уйти. «Покойница, стала быть, уже воскресла. Черт возьми, Фельтон, дитя мое! Разве ты не понял, что тебя принимают за новичка и разыгрывают перед тобой первые действия комедии, которую мы, несомненно, будем иметь удовольствие увидеть всю до конца?» «Я так и подумал, милорд», — ответил Фельтон. «Но поскольку пленница все-таки женщина, я хотел проявить к ней внимание, которое всякий благовоспитанный человек обязан оказывать женщине, если не ради нее, то, по крайней мере, ради собственного достоинства». Миледи вся задрожала. Слова Фельдтона леденили ей кровь. итак смеясь заговорил лорд Винтер, — «эти искусно распущенные красивые волосы, эта белая кожа и томный взгляд — «Еще не соблазнили тебя, каменное сердце?» «Нет, милорд», — ответил бесстрастный молодой человек. «И поверьте, нужно нечто большее, чем женские уловки и женское кокетство, чтобы совратить меня». «В таком случае, мой храбрый лейтенант, предоставим миледи поискать другое средство, а сами пойдем ужинать. О, будь спокоен, выдумка у нее богатая, и второе действие комедии — не замедлит последовать за первым. С этими словами лорд Винтер взял Фельдона под руку и, продолжая смеяться, увел его. — О, я найду то, что нужно для тебя, — прошептала сквозь зубы леди Будь покоен, бедный неудавшийся монах, несчастный новообращенный солдат. Тебе бы ходить не в мундире, а в рясе. «Кстати», — сказал Винтер, останавливаясь на пороге, — «постарайтесь, миледи, чтобы эта неудача не лишила вас аппетита. Отведайте рыбы и цыпленок. Клянусь честью, я их не приказывал отравить. Я доволен своим поваром, и так как он не ожидает после меня наследства, я питаю к нему полное и безграничное доверие. Берите с меня пример. Прощайте, любезная сестра. До следующего». Вашего обморока. Это был предел того, что могла перенести Миледи. Она судорожно впилась руками в кресло, заскрипела зубами и проследила взглядом за движением двери, затворявшейся за лордом Винтером и Фельтоном. Когда она осталась одна, на нее вновь напало отчаяние. Она взглянула на стол, увидела блестевший нож, ринулась к нему и схватила его. — но ее постигло жестокое разочарование. Лезвие ножа было из гнущегося серебра и с закругленным концом. За неплотно закрытой дверью раздался взрыв смеха, и дверь снова растворилась. ага воскликнул лорд Винтер. «Ха-ха-ха! Видишь, милый Фельтон, видишь, что я тебе говорю? Этот нож был предназначен для тебя, она бы тебя убила. Это, видишь ли, одна из ее слабостей». «Тем или иным способом отделываться от людей, которые ей мешают. Если б я тебя послушался и позволил подать ей острый стальной нож, то Фельтону пришел бы конец. Она бы тебя зарезала, а после тебя всех нас. Посмотри-ка, Джон, как хорошо она умеет владеть ножом». Действительно, Миледи еще держала в судорожно сжатой руке наступательное оружие, Но это величайшее оскорбление заставило ее руки разжаться, лишило ее сил и даже воли. Нож упал на пол. «Вы правы, милорд», — сказал Фельдтон тоном глубокого отвращения к кольнувшему Миледи в самое сердце. «Вы правы, а я ошибался». Оба снова вышли. На этот раз Миледи прислушивалась более внимательно, чем в первый раз и выждала, пока они не удалились, и звук шагов не замер в глубине коридора. «Я погибла», — прошептала она. «Я во власти людей, на которых все мои уловки так же мало действуют, как на бронзовые или гранитные статуи. Они знают меня наизусть и неуязвимы для любого моего оружия. И все-таки нельзя допустить, чтобы все это кончилось так, как они решили» действительно как показывало последнее рассуждение Миледи и ее инстинктивный возврат к надежде ни страх ни слабость не овладевали надолго этой сильной душой Миледи села за стол отведала разных кушаней выпила немного испанского вина и почувствовала что к ней вернулась вся ее решимость прежде чем лечь спать она уже разобрала обдумала истолковала и изучила все со всех сторон, слова, поступки, жесты, малейшее движение и даже молчание своих собеседников. Результатом этого искусного и тщательного исследования явилось убеждение, что из двух ее мучителей Фельтон все же более уязвим. Одна фраза в особенности все снова и снова приходила на память пленницы. «Если б я тебя послушался», — сказал лорд Винтер Фельтону. «Значит, Фельтон говорил в ее пользу, раз лорд Винтер не послушался его. «У этого человека есть, следовательно, хоть слабая искра жалости ко мне», — твердила милеть «Из этой искры я раздую пламя, которое будет бушевать в нем. Ну, а лорд Винтер меня знает». Он боится меня и понимает, чего ему можно от меня ждать, если мне когда-нибудь удастся вырваться из его рук. А потому бесполезно и пытаться покорить его. Вот Фельдтон совсем другое дело. Он наивный молодой человек, чистой душой, и, по-видимому, добродетельный. Его можно совратить. и Эмиледи легла и уснула с улыбкой на устах. Тот, кто увидел бы ее спящей... Мог бы подумать, что это молодая девушка, и что ей снится венок из цветов, которым она украсит себя на предстоящем празднике.